Аэропорт Темпельхов в Берлине. Аэропорт Темпельхов в Берлине, который сами немцы называют аэродромом Гитлера. В первой половине 20 века он принимал более 100 самолетов в день. Здесь проводились военные парады, отсюда поднимались в небо правительственные лайнеры. Адольф Гитлер планировал использовать Темпельхов как ворота в мир из третьего рейха. Однако в современном Берлине аэропорт начал играть новую роль. Он превратился в самый большой в стране центр для беженцев, на котором разместили до 4000 тысяч человек. Массовые драки в этом поселении уже обычное дело. Власти Берлина постоянно присылают в лагерь полицейских, чтобы разнять дерущихся. А в доме, расположенном в центре уютного городка Браннау, На Инне когда-то родился Адольф Гитлер, сегодня здание пустует, однако власти Австрии, похоже, нашли ему применение. В доме Гитлера собираются открыть языковую школу для иммигрантов. Вероятнее всего, уберут и знаменитый мемориальный камень в память о жертвах нацизма, которым обозначен дом Гитлера. А все потому, что Фюрер популярен. Причем настолько, что в Германии даже сняли запрет на переиздание главного труда Фюрера Майнкампф. Более того, с января этого года впервые за 70 лет начались продажи книги Адольфа Гитлера. Она стоит 59 евро и насчитывает более 2000 страниц. Английские ученые из университета Бата и Эдинбургского университета пошли еще дальше. Недавно объявили о сенсационном, по их мнению, открытии. Они выяснили, почему рождаются кошки, похожие на Гитлера, которых в интернете даже прозвали гитлер «Гитлеркэт». Если бы не ссылка на ученых крупных мировых университетов, это исследование можно было бы принять не за самый остроумный розыгрыш. Однако ученые на полном серьезе изучают, откуда у кошек берутся характерные усики и челка. Якобы симметричные темные пятна в области носа на фоне белой шерсти, которые делают некоторых кошек похожими на диктатора. Результат мутации генокит, происходящий у котят еще в утробе. Любимая пивная Гитлера Хофбрайхаус в Баварии. Именно здесь Гитлер огласил официальную программу нацистской партии. Сегодня выпить знаменитого пива сюда едут туристы со всего мира. О чем они говорят, спорят и шепчутся, остается только догадываться. Но вот массовые демонстрации против беженцев, которые прокатились по всей Европе и многочисленные поджоги лагерей, где сегодня содержатся мигранты, говорят сами за себя.